Глава четвёртая. Сын. Покинуть остров на местном запрещено покидать остров. Впрочем, логика подсказывала Локон, что запрет касается далеко не всех. Королевские чиновники имеют свободу передвижения. Герциг время от времени уплывал, чтобы отчитаться перед королём, и потом он ведь как-то заслужил все эти причудливые медали, вероятно, занимаясь уничтожением чужеземцев, не совсем похожих на обитателей Скалы. Наверняка Герцерк проявил стойкость и героизм в ходе этих войн. Ведь большинство сражавшихся вместе с ним солдат погибло, а он остался жив. Но Герцерк прежде никогда не брал с собой семью. Герцкский наследник достиг совершеннолетия, говорилось в объявлении, и должен быть представлен принцессам цивилизованных марей для женитьбы на одной из них. Локон была практически юной особой, и поэтому лишь на мгновение её охватило желание в отчаянии швырнуть корзинку на землю и растоптать её содержимое. Лишь на краткий миг девушка задалась вопросом, позволительно ли ей грязно выругаться во весь голос. Лишь на долю секунды её посетила идея пойти в замок и потребовать, чтобы хозяин пересмотрел своё решение. Вместо всего этого она продолжила отцепинело выполнять привычные действия, чтобы придать некое подобие нормальности своей стремительно рушащейся жизни. Локан выудила из кучи отбросов чеснок, который ещё мог на что-то сгодиться, несколько не слишком жухлых картофелин и даже немного пшеницы, не сожранной долгоносиками. Наиболее крупных жуков удавалось отделять от зёрен. Ещё вчера Локан была бы весьма довольна таким уловом. Сегодня же она не могла думать ни о чём, ни о ком, кроме Чарли. Это так мучительно несправедливо. Не далее, как вчера, Локон призналась себе в своих чувствах, а уже нынче ее мир перевернулся вверх тормашками. Да, она знала, что может быть больно. Любовь и боль ходят рука об руку. Локон представлялась, что эта боль как соль в чае. Но разве там не должна быть еще и капелька меда? Разве в любви не должно быть, робко мечтала она, страсти. Выходило, что девушка получала все минусы романтического увлечения без каких бы то ни было плюсов. К сожалению, её практичность уже давала о себе знать. Пока Локан и Чарли притворялись, реальный мир не имел никаких прав на их чувства. Но дни притворства миновали. Чего она, собственно говоря, ждала, что Герцок позволит сыну жениться на мощице Окон? что могла вылок он предложить такому человеку, как Чарли? Она же никто. И уж точно рядом не стояла ни с одной принцессой. Ведь принцессы могут себе позволить гораздо более обширную коллекцию чашек. В идеальном мире брак всегда зиждется на любви. В реальном мире фундаментом любого брака является политика. Это слово наполнено огромным количеством смыслов, хотя большинство из них сводится к следующему. Политика это то, что обсуждают знатные и пусть и неохотно богатые. Не просто людины. Закончив с покупками, Локан отправилась домой, где надеялась обрести сочувствие в лице своих родителей. Но, похоже, Герцк не терял времени даром. К порту уже выстроилась целая процессия челлиди. Девушка свернула с привычного пути и приткнулась в самый конец процессии. Слуги уже начинали грузить вещи семьи на торговый корабль. «Никто не имеет права покинуть остров, если только этот никто не кое-кто». Локон боялась, что ей не удастся поговорить с Чарли до его отплытия. Потом девушка забеспокоилась, что даже если такая возможность и появится, юноша не захочет ее видеть. К счастью, Локан заметил что Чарли немного в стороне от процессии. Он явно искал кого-то в толпе. Едва заметив девушку, устремился к ней. "Локан!" воскликнул он. "О Луны, я переживал, что не увижу тебя до отплытия". И я, Локан, не знала, что сказать. "О, прекрасная дева!" Чарли отвёл ей поклон. "Я вынужден с вами проститься". "Чарли", мягко ответила Локон. "Не пытайся быть тем, кем ты не являешься. Я ведь знаю, кто ты на самом деле". Чарли слегка поморщился. Он был в дорожном плаще и шляпе. Герцк считал, что шляпу допустимо носить исключительно в путешествиях. "Локон", также мягко произнёс юноша. "Боюсь, я солгал тебе". Видишь ли, никакой я не садовник. Я сын герцога. Поразительно, кто бы мог подумать, что садовник Чарли и наследник герцога Чарльз одно и то же лицо. Учитывая, что они ровесники, выглядят одинаково и носят неотличимую одежду. Ну, в общем, всё верно. Ты злишься? «Злость ждет в очереди», — ответила Локон. «Седьмая по счету между замешательством и усталостью». Девушка заметила, что отец и мать Чарли уже поднялись на корабль. Слуги последовали за ними с последним багажом. Чарли потупил взор. «Похоже, меня собираются женить. На принцессе какой-нибудь страны. Что ты об этом думаешь?» «Я?» Что она должна была ответить? Желаю тебе счастья. Чарли поднял глаза и встретился с Локком взглядом. Всегда, Локкон, ответил он. Помнишь? Не без труда на Локкон разыскала нужные слова, забившиеся в уголок разума. Я бы не хотела. Девушке удалось подцепить слово языком. Я бы не хотела, чтобы ты так поступил. Не хотела бы, чтобы ты женился на другой. Ох ты, заморгав от удивления, воскликнул Чарли. Не шутишь? Ну, я уверена, что все они очень милые эти принцессы. Полагаю, это прописано в их должностных инструкциях, сказал Чарли, вроде того, что они обычно делают в сказках: воскрешают земноводных, сообщают родителям о том, что дитя намочило постель, Нужно быть довольно добрым человеком, чтобы оказывать подобные услуги. И всё равно. Девушка глубоко вздохнула. Я бы предпочла, чтобы ты не женился на ком-нибудь из них. Что ж тогда, я не женюсь, кивнул он. Не думаю, что у тебя есть выбор, Чарли. Твой отец хочет, чтобы ты женился. Это политика. Да, но видишь ли, он взял девушку за руки и наклонился к ней. У меня есть секретное оружие. Локан заметил, что отец юноши поднялся на бак и теперь хмуро смотрит вниз. Чарли в ответ криво улыбнулся, и его улыбка говорила: "Учти, я довольно коварен". Чарли пользовался ею, когда ему недоставало храбрости на какое-нибудь коварство. Что ещё за секретное оружие, Чарли, спросила Локан. Я могу быть невероятно скучным. Это не оружие. На войне оно вряд ли пригодится, спору нет, но при свотавстве разит не хуже самой острой рапиры. Ты же знаешь, что я могу болтать часами, днями, неделями. Мне нравится твоя болтовня, Чарли. Я даже не против, чтобы ты болтал неделя напролёт. Ты особый случай, сказал Чарли. Ты как бы глупо это не звучало, Локон, но ты как перчатки. У Локон перехватило дыхание. Я как что? переспросила она, не веря ушам. Как перчатки, повторил юноша. Не обижайся, видишь ли, если перед тренировкой с мячом я надеваю перчатки, то Я понимаю, что ты имеешь в виду, прошептала девушка. С корабля донёсся крик. Это Герцик велел Чарли поторопиваться. И тут Локон поняла, как у Чарли есть разные улыбки, так у его отца разные хмурые взгляды. И сейчас хмурый взгляд явно говорил что-то нехорошее о ней. Чарли сжал руки девушки. Послушай, «Локон», — торопливо зашептал он, — «обещаю тебе, что не женюсь ни на ком. Я намерен посетить все заморские страны, но при этом буду до того скушен, что ни одна принцесса не захочет взять в мужья такого зануду. У меня мало что получается, действительно хорошо. Я не выиграл ни одного очка у отца в спаррингах. Я непременно пронесу ложку с супом мимо рта на официальном приеме. Я так много болтаю, что даже мой лакей, которому платят, чтобы слушал, выдумывает различные причины, лишь бы не терпеть до конца. На днях я рассказывал ему историю о рыбе и чайке, а он притворился, будто уколол палицей на ноге. Проздался новый оклик. У меня получится, Локон, твёрдо произнёс Чарли. Из каждой страны я буду присылать чашку. Хорошо? «Как только я смертельно наскучу очередной принцессе и отец решит, что нам нужно плыть дальше, я отправлю чашку. В подтверждение того, что план работает». Он вновь сжал ее руки. «Я иду на это не только потому, что ты слушаешь мою болтовню, и еще и потому, что ты понимаешь меня, Лохан. Ты всегда могла разглядеть во мне то, что оставалось невидимым для других». Чарли повернулся, чтобы ответить на зов отца. Локан держала его за руки, не желая, чтобы он покинул её. Чарли одарил её последней улыбкой, и хотя он пытался казаться увереннее, чем был на самом деле, Локан знала все его улыбки. В этой звучал неуверенный вопрос, полный надежды и беспокойства. "Для меня ты тоже как хорошие перчатки, Чарли", сказала Локан. После этого пришлось отпустить его руки, чтобы он мог подняться по сходням. Ей не хотелось показаться слишком навязчивой. Герцк заставил цена спуститься на нижнюю палубу. Корабль соскользнул с мёртвых серых спор, окружавших скалу в океан. Ветер надул паруса, и судно понеслось к горизонту, оставляя за собой след в изумрудной пыли. Локон, вернувшись домой, наблюдал со ступа за кораблем, пока тот не стал размером с чашку, затем с крупинку, а затем и вовсе исчез за горизонтом. И началось ожидание. Говорят, что ожидание самое мучительное из жизненных мук. Говорят так главным образом писатели, которым больше нечего делать. Кроме как убивать время в размышлениях о том и о сём. Любой человек, занятый настоящим делом, скажет вам уверенно, что ждать сложа руки для него непозволительная роскошь. Локон приходилось мыть окна, приходилось готовить, приходилось присматривать за младшим братом. Лем и её отец так и не оправился после несчастного случая на шахте. И хотя он старался быть полезным, у него это получалось плохо, ведь он едва ходил. Поэтому он помогал Ульбе, матери Локон, вязать носки на продажу морякам. Но пряжа стоила так дорого, что прибыль была мизерной. Поэтому Локон не тратила время на простое ожидание. Она трудилась и ждала. Всё же девушка испытала огромное облегчение, когда получила первую чашку от Чарли. Наставил её Юнга Хойд. Да, это я. Что вас насторожило? Может, дело в имени? Красивую фарфоровую чашку без единой тещеньки. В тот день мир словно озарился новым светом. Локэн живо представила себе поведение Чарли, читая вложенное в посылку письмо, в котором подробно описывались чувства первой принцессы. С героической монотонностью Чарли перечислял звуки, которые издавал его желудок по вечерам в зависимости от позы принимаемой юноши. Поскольку этого оказалось недостаточно, Чарли поведал бедняжке, как бережно он хранит обрезки ногтей с ног и какие имена он им дал. Борис, мой любимый болтун, подумала Локон, моё окно в замке на следующий день. Будь храбрым, мой странноватый воин. Вторая чашка была высокой и узкой, сделанной из чистого красного стекла. На вид она казалась вместительнее, чем на самом деле. Наверняка она прежде служила в какой-нибудь бедной таверне. Принцессу Чарли отпугнул подробнейшим рассказом о том, что он ел на завтрак, с классификацией кусочков яичницы-болтуньи по форме и размеру. Третий подарок был не чашкой, а внушительного размера и веса оловянной кружкой. Возможно, она происходила из тех придуманных Чарли мест, где люди вынуждены не расставаться с оружием. Локн предположил, что такой посудиной вполне можно оглушить врага. Принцесса не выдержала обстоятельной лекции о преимуществах различных знаков препинания, в том числе существующих лишь в обращении сына герцога К четвёртой посылке прилагалась карточка, на которой не было написано ни слова, но имелся рисунок: две руки в перчатках, держащихся друг за друга. На чашке была изображена бабочка, парящая над красным океаном. Локон показалось странным, что бабочка не испугалась спор. Может это пленница, вынужденная лететь над океаном навстречу гибели? Пятая чашка не пришла. Локан пыталась убедить себя, что посылка просто потерялась. В конце концов, с кораблём, плывущим по спорам, может случиться всякое. Пираты там или, знаете ли, собственно споры. Но месяцы тянулись один за другим, и каждый последующий был томительнее предыдущего. Всякий раз, когда к острову причаливал корабль, Локан спрашивала, нет ли на борту посылки для неё. на вы. И вот прошёл целый год с того дня, как Чарльз с семьёй покинули остров. Лишь тогда пришло извещение, и не лично Локон, а всему городу, о том, что Герцх наконец-то возвращается на пик Дигенна вместе с женой, наследником и невесткой.